Часть вторая. Впереди на площади опять загорелся на светофоре красный. В этот миг телефон словно вспомнил, что молчал недопустимо долго, зарился мелодией. Раздался голос Риты, ее второй напарницы. Она должна была выйти в смену завтра и просила ее заменить в субботу, если может. К ней приезжает завтра подруга издалека на несколько дней. И провести с ней экскурсию, кроме как в субботу, времени не найдешь перед праздниками. Таня почувствовала, как внутри поднялось смутное чувство протеста. Вчера суббота отняла у нее Олежку, а сегодня и совсем решила от нее самой отказаться. Попросящий голос Риты подавил возмущение мыслей. Ладно, Рита, не обещаю. Но если сегодня с делами справлюсь, выйду завтра. Перезвони часиков в десять вечером. И только отключившись, Таня вдруг почувствовала всю накопившуюся внутри усталость и непонятно откуда взявшееся чувство одиночества. Но сдвинувшаяся очередь железных повозок несколько притупила это незванное ощущение. Впрочем, его никогда не забудут. Оно приходит не спросясь. Таня с усилием загнала его внутрь, чтобы оно не пикало дальше. От вновь ожившего неугомонного аппаратика она вздрогнула. «Татьяна Никитична!» – услышала она голос Николаевича. Голос, который всегда сулил очередную авральную нескучайку на работе. «Когда приедете, сразу зайдите ко мне, не переодеваясь. Нужно отвезти в головную бумажные копии журнала внутренних распоряжений за этот год». «Павел Николаевич, это же на другой конец города, в этих пробках!» – взмолилась Таня. «Татьяна Никитична, вы прекрасно знаете, курьера у нас нет». Документ передадите лично в руки исполнительному. Таково распоряжение. К обеду вернетесь. Документ у меня. Жду. Николаевич отключился. Тьфу! Впервые с утра ругнула Татьяна. Ладно, после обеда успею свой отчет закрыть. Немного осталось.